Глава пятая. Зеленые волны. Вибрация очнувшегося среди ночи мобильного стряхнула с меня остатки тревожного сна. Со дня моей выписки из г о с п и т а л я прошло три дня. Я лежала некоторое время неподвижно, уставившись на мерцающий в темноте огонек детектора дыма. Прохладный воздух сочился через приоткрытое окно. Никаких кондиционеров. С улицы слышались протяжные звуки сирен скорых, мчавшихся на помощь несчастным. Кто-то рисковал своей жизнью, р а с с е к а я на мотоцикле и пугая звуком ревущего мотора мирно спящих людей, точнее тех, кому посчастливилось заснуть. Вы, я не относилась к их числу. щ у р с ь отсвета дисплея, казавшемся слишком ярким в сгустившемся сумраке номера, я попыталась вглядеться в текст всплывшего на экране сообщения. Привет, ты не забыла про меня? Как ты? Не успев как следует поразмыслить над тем, кто является отправителем, появилось еще одно уведомление. Элис, это Майк. Я у с т а л о потерла глаза, надеясь, что еще сплю. Но нет, это определенно наеву. Безнадежно перечитала сообщение еще раз, а затем еще в отчаянных попытках убедиться, что мне показалось. Я сделала скриншот экрана на всякий случай. К таблеткам, предписанным мне врачом, я не п р и т р а г и в а л а с ь и на мой взгляд, это было верным решением. даже если все происходящее вокруг меня игра разума, вполне вероятно, я смогу лучше разобраться в причине, не отравляя сознание препаратами. Скриншот в паранояльном порыве я отправила себе на почту, чтобы у меня точно оказалось доказательство того, что я не повредилась рассудком, или наоборот. И только после этого ответила Майку. Привет. Я как обычно. Ты в порядке? В порядке. Я даже не смогла разобраться, жив ли он, настоящий ли, реален. Последний раз мы виделись с пара м е д и к о м если он вообще им являлся, в злополучной университетской больнице в Лондоне, навестив меня в палате и успев перед моим очередным обмороком оставить на прикроватной тумбочке скромный букет белых роз. источавших поистине удушающий аромат, Майк испарился. Совсем из моей жизни. В прошлый раз мне не удалось найти разумное объяснение тому факту, что его кроме меня больше никто не заметил и не осталось никаких следов нашего с ним общения по телефону. А букет кто угодно мог принести. Я вспомнила меняющееся, словно з а т у м а н н о й завесой лицо Майка. которое затем приобрело черты Эйча. Столько вопросов и ни одного ответа. Свет экрана мобильного вновь вывел меня из раздумий. Да, я не успел тебя найти, а когда пришел навестить, в больнице произошел инцидент. Если коротко, то после этого я пополнил ряды пациентов, и вот я наконец пришел в себя и смог пойти к тебе. Как мне сказали, что миссис Андерсон уже выписали. К тебе домой меня даже на порог не пустили. Не знал, что ты богата. Это правда, что вы с мужем снова вместе? Я вчитывалась в текст, но он расплывался. Непрошеные слезы застилали глаза. Не в силах выдерживать переписку, я набрала номер параметика. Спустя три протяжных омерзительных гудка голос Майка, бархатный, обволакивающий, раздался из трубки. Элис, так тихо, только то, как он произносит мое имя, уже заставляет сердце сделать кульбит. Да, привет, привет. с предыханием прошептал я в трубку. Привет. Молчание. Слышно было только его несколько прерывистое дыхание. Волнуется. Я тоже. Я не с мужем. И у меня самой нет ни пенса. ч е т н о постаралась поверить в свои слова, сделав акцент на отрицании. На другом конце провода раздался недоверчивый смешок. Ты не с ним сейчас, д ж о з е ф Так его зовут, верно? Я резко выдохнула. И как тут все объяснить, чтобы не выглядеть окончательно спятившей? Майк, нет, мы разводимся. Черт, ты не представляешь, что со мной происходило в последнее время. Я даже сама себе не доверяю. Это все... Я сделала недолгую паузу. Это все слишком для меня. Я думала о тебе, но мои слова прозвучат сейчас для тебя очень странно. Я... Закусив губу в полном отчаянии, я старалась подобрать формулировку, но ну, разве к такому подберешь? Я думала, что ты существуешь только в моей больной голове. Джозеф убедил меня, что когда он приехал в больницу, в то время как я пыталась спасти Миллигана, никого кроме него самого рядом не было, и никакого светловолосого пармедика, а стремительно покидавшего место происшествия, тем более. Я запыхалась. Как после бега? И правда, звучит безумно. Когда мы сможем увидеться? Спокойно, словно я не несла сейчас никакого бреда сумасшедшего, спросил меня Майк. Я растерялась. Не знаю. Я в Барселоне сейчас. Нужно еще завершить кое-какие дела, а потом, наверное, вернусь в Лондон. Тогда и увидимся. Ладно, буду ждать встречи. Тогда спишемся. Пока, Майк. Спокойной ночи, сладких снов. п а р а м е д и к отключился. Снова гудки. Мне не спалось, а после неожиданного объявления, как я думала, вымышленного мной молодого человека, я и вовсе впала в п р о с т р а ц и ю Вот только почему Джозеф упрямо у в е р я л меня в том, что Майка никогда и не было. Тоже интересный вопрос. Я выглянула в окно. До меня донес ветер тот самый, ни с чем не сравнимый запах Европы, запах Юга, так обычно пахнет весной в России. Волшебный теплый воздух немного привел меня в чувства. Я заблаговременно договорилась с Джулией о встрече на завтра в аэропорту, когда она прилетит. Особой печали в голосе старшей сестры Селотта я не услышала, хотя каждый скорбит по-своему. Она изяснялась сухо, спрашивала только факты, и я не имею ни малейшего представления, зачем ей понадобилось сопровождение в моем лице, если все подробности уже были изложены по телефону. Но в конце концов мне не трудно встретить д ж у л и ю Что я теряю? Я решила вновь испытать судьбу в надежде встретить нормального администратора в холле. Куплю журналов, опустошу мини-бар. Накинув толстовку поверх топа, я сунула ключ от номера в задний карман джинсов и захлопнула за собой дверь. Коридор выглядел вполне себе обычно, никаких зловещих признаков мной обнаружено не было. Вызвала лифт и сразу же пожалела. Нужно было спускаться по лестнице. Он словно меня притягивал, как свет ловушки для насекомых, такой, после соприкосновения с которой бьет током. Только я развернулась и намеревалась спуститься на первый этаж пешком, как двери лифта распахнулись. Ладно, ты победил. Горестно вздохнув и признав свое поражение, я шагнула в освещенную мягким теплым светом кабину. Звук скрипок и виолончели уже порядком надоели. Мира с привычным о с к а л о м встретила меня прямо у раскрывшихся дверей. Руки неосознанно потянулись к кнопке пятого этажа, но ловкие тонкие пальцы ночного п а р т ь е перехватили мое запястье. Перестань. Ты уже должна была привыкнуть. Совсем мне не рада. Оскал администратора стал шире. Она потянула меня за руку в прохладный вестибюль. Я просто каждый раз надеюсь, что больше тебя не встречу. бесхитростно ответила я, высвобождаясь из ее хватки. Девушка понимающе хмыкнула. ж а л ь э т о слышать, а я, напротив, с нетерпением жду наших свиданий. п а р т ь е прислонилась к стене и скрестила руки на груди. У меня есть для тебя небольшой сюрприз, Элис. Эта поездка будет немного длиннее, чем прошлый раз. Ты готова? Ее энтузиазм и горящий взгляд почти бесцветных глаз не внушал доверия. А у меня есть выбор. Я жалко улыбнулась. Смех портье раздался неприятным резким звуком в огромном пустом холле. А ты сегодня сама честность. Мне нравится. Отойди от лифта, пожалуйста. И мягко отодвинув меня в сторону, Мира совершила знакомые движения. Чтобы призвать третий лифт. Призвать лифт. Стоит все же наведаться к доктору Рубел. Боюсь, мой нынешний психиатр со своей задачей справлялся не слишком успешно. С разрушившим тишину лязгом и скрипом появилась железная кабина. Я молча разглядывала узор на кованых решетках, пока портье открывала двери. Небольшие листья, украшавшие закрученные в спирали прутья. выглядели довольно красиво и придавали этой чугунной клетке некоторое очарование. Вот только внутрь заходить совсем не хотелось. Ну же, идем! В нетерпении позвала меня администратор. Смирившись со своей судьбой, я покорно последовала ее зову. Вздрогнула, едва решетка захлопнулась за мной. Лифт для меня все больше стал ассоциироваться с западней. Стараясь сохранять самообладание. что признаться получалось у меня из рук, вон плохо. Я повернулась к безумному администратору. И куда мы? Вверх, вниз, собственно. А какие могут быть варианты? Мира чуть склонила голову набок и с каким-то нездоровым трепетом провела своими костлявыми пальцами по чугунным листьям. Этот лифт не поднимается. Она замолчала. Мое сердце пропустило удар. Ладони покрылись и с п а р и н о й А как же тогда мы вернулись в тот раз, когда кабина рухнула? А? Я, не давая себе отчет в собственных действиях, почти вплотную приблизилась к м и р е Радужки ее глаз почти сливались с голубоватым белком. Лишь черные точки зрачков, расширившиеся при моем приближении, напоминали, что передо мной живой человек или не человек. Скажем так. имея особый пропуск, ты можешь покинуть то место, куда мы отправляемся. Но я думаю, подобные путешествия тебе должны быть знакомы, разве нет? На этот раз она смогла изобразить почти правдоподобную улыбку. Знакомы? Неужели? Лифт является чем-то вроде трамвая Эйча, а Мира тогда ты проводник? Я не могла поверить в то, что до меня так долго доходят такие очевидные вещи, испытав с одной стороны облегчение от знакомой ситуации, а с другой чувство тревоги. Ведь свои прошлые приключения признавать д е й с т в и т е л ь н ы м и я не хотела. Как там, Эйч, в смысле Харон? На мой вопрос с м и р а удостоил меня недоумевающим взглядом, а затем вновь одарила колким смешком. Кто, прости? Хорон? Это отсылка к греческой мифологии. Тогда мы все хороны. Мира р а з в е с е л и л а с ь что было явно необычно. Я поежилась. т е м н о т а вслед нашему медленному снижению подступала. Вы все? То есть вас много? Может, еще и социальная сеть есть? Я хмыкнула. Не смешно. Дежавю. проводников, как ты выразилась, действительно хватает на свете. можешь называть нас как угодно. т р е б е з ж а щ и е жалобные звуки, издаваемые кабиной, были не лучшим музыкальным сопровождением. я заскучала по минорной мелодии. тогда не могу не спросить, откуда вы беретесь. не устраивайтесь же как на обычную работу. освещение становилось все меньше. но я смогла разглядеть, как дрогнули уголки губ м и р ы Мы не б е с с м е р т н ы Как ты можешь подумать? Да и взяться из ниоткуда тоже не можем. Жизнь, обретенная в виде поприщи перевозчика душ, весьма долгая. Настолько, что я уже не помню ни своего лица, ни настоящего имени. Позаимствовала облик. И имя девушки, умершей около сорока лет назад в этом месте восьмидесятых. Гостиницу перестраивали, покупали, продавали, закрывали. Не интересовалась историей отеля, в котором ты остановилась. Смирис п а л и остатки былого веселья, и ее лицо помрачнело. О, вновь байки из с клепа. Надо признать, после прочтения романов одного известнейшего мастера ужасов к выбору гостиниц я всегда подходила очень ответственно. Но в этот раз этим вопросом я не занималась и как-то не удосужилась осведомиться насчет истории своего места пребывания. Ну что, может он и правда построен на месте древнего кладбища? Я с глухой ухмылкой выдала портье свой нелепый к а л а м б у р На чьих костях домик стоит? Мира заморгала. Прости, каких костях? Партия сдвинула почти бесцветные брови. Неудачная шутка. Если ты про захоронение, то нет. Но репутацию запятнать гостиница за свое относительно недолгое существование успела. Золотая Лилия приобрела славу отеля самоубийц. Из многих стран стекается сюда народ, представители разных слоев общества, а затем кто-то решает закончить свою жизнь здесь. Поэтому неоднозначная смерть твоей знакомой и не подняла много шума, да и в целом не удивила никого. м о ё внимание было несколько рассеянным, и я смогла выделить только слово неоднозначная. сказала неоднозначная смерть, то есть предполагаешь, что это не было попыткой суицида? Я невольно подалась вперед, это грозило в ы л и т ь с я в столкновение с администратором. Она в свою очередь подалась назад. Я тебе не ради развлечения запись показывала. Ты же помнишь мужчину, который к ней заходил? Если ты про джентльмена с ожогами на лице, то несомненно. Правда, вот не задача. Кроме нас его никто не видел. Гаркнула я, теряя самообладание от осознания всей абсурдности ситуации. Мира еле слышно произнесла. Но это не означает, что его не было. Кабина дернулась, и мы оказались в кромешной темноте и гнетущей тишине. Обычно за плотной завесой тьмы появлялись проблески света, но кроме мрака... Ничего больше заметить было нельзя, ни малейшего намека на свет, ни звука. Тебе пора. п а р т ь е с лязгом распахнула решетки и перед тем, как вытолкнуть меня в неизвестность, слегка мазнув кубами по моей щеке, прошептала н а у х о б у д ь осторожна». Горячее дыхание еще секунду назад опалявшее мое лицо исчезло, как и его обладательница. словно ни ее, ни этого загадочного лифта никогда здесь и не находилась, слепо пошарив в темноте, в безнадежных поисках кабины, я была готова расплакаться. Где я, чёрт возьми? Ладно. Вдох, выдох. Воздух, окружавший меня, пах сыростью, был влажным, вязким, будто я очутилась в подвале. Осторожно сделала шаг. Потом еще. Вперед, как я думала. Под ногами ощущалось что-то более мягкое, чем бетонный пол, и несколько скользкое. Поскольку увидеть что-либо в этом д у ш е щ е м мраке было невозможно, я медленно присела и прикоснулась ладонями к полу. Руки нашли покрытую росой невысокую траву, какая могла расти, например, в лесу. Странно. Если бы я сейчас шла по лесу ночью, то даже не яркий свет луны мог дать возможность разглядеть хотя бы очертания деревьев. Но без верного спутника нашей планеты это сейчас возможным не представлялось. Хорошо, попробуем пройти так. Я двинулась дальше гусиным шагом, ища путь ладонями. Мне это показалось наиболее безопасным. Не могу определить. Сколько прошло времени, когда под руки стали попадаться камешки, т р а в а р е д е л а затем между пальцами заскользил песок. До меня донесли с з звуки прибоя. Море? Я была уверена в том, что направлялась прямо к водоему. Шум волн слышался весьма отчетливо, а я внезапно наткнулась на нечто, п р е г р а д и в ш е е мне дорогу. На о щ у п ь казалось сделанным из дерева. Я выпрямилась. Такого долгого упражнения у меня заболела спина и заныли колени. Вернувшись к тактильному изучению предмета, остановившему меня, я определила, что объект мне приходится немного выше колена. Скользнув рукой вдоль, как я думала, поверхности, с удивлением провалилась в пустоту. Смутная догадка закралась в сознание. Смело перешагнув ногой через край неопознанного объекта, мои подозрения подтвердились. И я оказалась в лодке. Вступив на борт, меня едва не лишил остальных чувств появившийся из ниоткуда свет. Я стояла в небольшой лодке на песчаном берегу моря. Зеленоватая вода подсвечивалась изнутри. Волны разбивались в пену. Подняла голову вверх, ожидая увидеть звезды или хотя бы намек на них, пусть тусклый проблеск небесных светил. Но над моей головой нависла чернота, бесконечная и непроглядная, судя по всему, не пропускавшая и не впуская в ш а свет. Никакой луны над о зарившимся морем тоже не видать, только тьма. То, что мне довелось увидеть, нельзя было сравнить с морскими пещерами или гротом. Нет, я обернулась назад, ожидая разглядеть место, из которого я пришла к воде. но за спиной ничего не было, ни травы, ни тропы, ничего. Лодка, полоска мелкого песка, горстка камней и жуткое море, в ы б р а с ы в а в ш е е на берег неестественно подсвеченные волны. Разве на приливы и отливы не влияет луна и солнце? Но законы природы, похоже, здесь были установлены свои, как и в лондонском лесу. Судя по всему, выхода у меня другого не было. Я вышла из лодки и стала толкать деревянное судно к воде, и мне это удалось со странной легкостью. Решив посмотреть, что будет без моего участия, я отступила и убрала руки от лодки. Посуден благополучно добралась до самой кромки воды, самостоятельно скатившись по пологому склону. Ну и ну. Мне только и оставалось последовать за ней. Спустившись, я с недоверием осмотрела свой новый транспорт и, не найдя очевидного подвоха, вновь шагнула в слегка качнувшуюся лодку. Так, а весло? Весло было одно, длинное, срезной рукояткой. Я наклонилась за ним и чуть не приземлилась на пятую точку. Лодка без моего ведома отправилась в морское путешествие, и стало очевидно. что ей было известно направление, крепко ухватившись одной рукой за край обезумевшего судна, а другой неистово вцепившись в весло, я с ужасом наблюдала, как быстро отдалялась лодка от берега, и я вместе с ней. Море было относительно спокойным, в отличие от моего сердца, которое по ощущениям ускоряло биение с каждой секундой. Я прижала руку к груди. будто бы это могло предотвратить остановку б а р а б а н и щ е г о подобно ж р е ц у вуду органа. Судно накренилось и повернуло влево. Куда интересно мы плывем! о т ч а я н о стараясь вглядеться в темноту, мне померещился крошечный огонек. Наверняка курс нацелен на него. Обняв и прижав к себе прохладное весло, я несколько раз почти провалилась в сон. Лодка остановилась. Я вздрогнула. Мы причалили на каменистый берег. Неподалеку был разведён костёр, около которого стоял человек. Девушка. Её длинное платье развевалось на ветру. Я сощурилась, вглядываясь в приближающийся ко мне силуэт. Я так долго ждала, Эллис, забери меня отсюда скорее! С надрывом прокричала Марта, бросаясь мне на шею. Ее ледяные руки хаотично прикасались к моему лицу. Думала, больше не увижу людей. Тут такие ветра, они пронизывают самое нутро. Ты не представляешь, сколько сил я потратила, чтобы развести костер. И вой, ветер, собаки, волки, я не знаю, такой страшный и отчаянный. От него нельзя укрыться. Мне иногда казалось, что я слышу ч ь е т о дыхание рядом. Это похоже на кошмар. хрупкое тело моей мертвой знакомой содрогалось от судорожных рыданий, у меня защемило в груди, на глазах появились слезы. Почему после смерти нет покоя? Я осторожно отцепила от себя м а р т у и посмотрела на нее. Платье было тем же самым, что и в день, когда я нашла ее в ванной, только стало перепачканным и мятым. И как она в этой темноте смогла меня узнать? Сколько здесь пробыла? Со дня ее смерти прошло еще пять. Еле время течет здесь по-другому. Марта дрожала, обнимая себя за плечи. Я стянула с себя толстовку. Ничего, если это все в моей голове, пневмония мне не грозит. Держи, протянула я кофту девушке. Трясущейся рукой она забрала вещь. Через минуту она справилась с одеждой, похоже, немного согрелась и ее стало меньше трясти. почти нормальным голосом Марта осведомилась. Мы уплывем отсюда. Хотелось бы знать вот только куда. Проверить можно лишь одним методом. Конечно, с фальшивой уверенностью кивнула я. Запрыгивай, я помогла бедному психологу забраться в лодку. Как ты здесь оказалась? спросила я Марту, едва почувствовав, что наше судно оттолкнулось от суши. Она сидела напротив меня, сложив руки на коленях. Выглядела она ошеломляюще паршиво, похоже на труп. От этого сравнения по коже пробежались мурашки. А может от холода? Ведь я осталась лишь в тонком топе и джинсах. Не знаю, глухо начала девушка. Я уснула, кажется, в больнице. Смутные воспоминания. а потом проснулась здесь лежа на камнях долго бродила кричала так странно за все это время ни разу не почувствовала ни голода ни сонливости не мочилась даже думаешь со мной все хорошо в синих глазах м а р т ы отражался свет волн я покачала головой это всегда тяжело говорить но Как это сделать мягче, я не знаю. Милая, ты умерла в больнице. Я нашла тебя в номере и мне пришлось вновь погрузиться в недавние события, поскольку девушка отчаянно не хотела верить в завершение своей жизни, и ее сложно было в этом винить. Ты сказала, всегда тяжело. Марта зло сверкнула глазами. Часто об этом людям объявляешь. У тебя что, миссия такая? Нет, но раньше был опыт. Однажды мирно заверила я. Девушка спрятала свое лицо в ладонях, безумно рассмеявшись, откинула свои длинные волосы назад. Как все интересно получается. Где я? Куда мы направляемся? н и м а л е й ш е г о представления. Я пожала плечами почти безразлично, только лелеяла надежду, что сама еще жива. Марта, у меня есть вопрос, он не дает несколько дней мне покоя. Не думаю, что тебе покажется еще более чудным, чем все остальное. Тот мужчина, длинные волосы, шрамы от ожогов на лице, приходил к тебе в номер. Это он учинил погром. И черт возьми, кто он? Девушка уставилась на свои ладони, спрятанные в вытянутых рукавах толстовки. Затем с каким-то излишним рвением она закатала рукава и скрестила руки на груди. Как ты его увидела? Я не п о н и м а ю щ е захлопала глазами. Через систему видеонаблюдения на мониторе в холле. Марта недоверчиво взглянула на меня. Мне портье показала. Поспешила я добавить. Какая любопытная система в отеле. И камеры мощные. Девушка взяла театральную паузу, затем продолжила. Позволяет увидеть мертвых. Что ты сказала? Психолог понимающе улыбнулась. Ты не о с л ы ш а л а с ь Он мертв, и слава богу. Очень надеюсь, мы с ним не встретимся. Я не заметила, как размеренное покачивание на волнах сменилось на круговое вращение, подобно скольжению по затягивающей внутри воронке. Выглянув за края борта, я увидела водоворот, но вместо темного центра ядро воронки излучало белый ослепительный свет, на который было больно смотреть. Что происходит? В панике заметалась Марта. Понятия не имею, тихо проговорила я. Почему-то подобрав с односудное весло, оно обожгло мне руку. Ай! Я едва не выронила приспособление из рук, но боль быстро отступила. То, что раньше я приняла за резьбу, загорелось золотом и прямо на глазах проступали слова на деревянной рукояти. Когда ночь и мрак сольются воедино. И волны разобьются о челнок, свет золота озарит бесну, даря идущему путь. Марта, в ужасе вскрикнула я, когда на моих глазах девушку выбросило за борт, и ее бледные руки ухватились за края лодки. Ничего, я, похоже, поняла, что нужно делать. Девушка, вскинув голову, заглянула мне в глаза. Прощай, Элис, и улыбаясь, Марта разжала пальцы, позволяя воронке затянуть себя вниз. Марта, Марта! Борясь с подступающими слезами, кричала я в водоворот. Вскоре свет, поднимающийся с глубины, стал невыносим. Мне пришлось крепко зажмуриться и прикрыть глаза руками. Именно в таком положении меня нашел Арн. Видимо, заступивший на смену. Мис, с вы в порядке, мис? с Я ощутила тепло руки администратора на своем плече. Убрав ладони от лица, я уставилась на обеспокоенного партия. А у него есть в е с н у ш к и Да. Все хорошо. Спасибо. Я стояла около лифта. Пожалуй, мне стоит вернуться в номер. Я торопливо запрыгнула в кабину. При этом чуть не сбив с ног выходящего из нее пожилого мужчину. Устало вздохнув, прислонилась к металлической стене лифта. Спину обдало холодом. Ах, д е моя толстовка! В мгновение ока преодолев расстояние от холла на пятом этаже до моего номера, влетев в него, я принялась за поиски потерянного предмета одежды. Нет, не может быть! Неужели я и правда отдала ее Марте? Бросив безнадежное дело, я зашла в ванную и умылась холодной водой. Я должна выяснить, кто этот мужчина с з а п и с и с з а п и с и сделанной, судя по всему, не в этой реальности. Я все больше сомневаюсь. Нет, не в собственном рассудке, а как раз в том, что я изначально просто побоялась поверить в существовании того, что не вписывалось в мою жизнь. Возможно, Джулия может знать, кто этот длинноволосый гость. Если все это происходит на самом деле, то от приема таблеток ничего не изменится. Я открыла шкафчик, в который уже успела разместить предписанные лекарства. Приняв положенную дозу и запив препараты водой из под крана, я вернулась в комнату и предприняла еще одну т щ е т н у ю попытку отыскать пропавшую кофту. Для того чтобы окончательно убедиться в правильности своих суждений, постучалась в номер мужа. Дверь распахнулась почти сразу же. Он что, не выходит из комнаты? И сколько интересно будет длиться их конференция? Привет, Джозеф выглядел н е м н о г о м лучше меня. Вечер добрый, Джо, ты не видел мою толстовку серую такую? Муж зевнул. прикрывая ладонью рот, опять спал, наверное. Ты хочешь сказать мою толстовку? Ты же ее забрала у меня. Так она у тебя? И замерла в ожидании ответа. Нет, дорогая. В отличие от некоторых, я не имею привычки брать чужие вещи. Я облегченно выдохнула. Ты сама как? Тебе лучше? Джо протянул руку к моему лицу. Что за мерзкая привычка! Отмахнувшись от его д л а н и я до неприличия радостно убедила Джозефа. Ты даже не представляешь, насколько. Разве что, не насвистывая, я отправилась к себе. Осталось только дождаться Джулью.